Ребенок становится отчужденным, замкнутым, а следовательно и неуправляемым. Кроме того, во многих случаях следует различать так называемые «защитные мотивы», в которых цель подменяется официальным вариантом, необходимым для сохранения требуемого решения. Эта версия бывает нужна человеку для того, чтобы не терять ощущение рациональности поведения. Полимотивационность поведения – Предполагает также, что не все мотивы направлены в сторону одного и того же образа действия. Нередко бывает наоборот. Мотивы в большей или меньшей степени противостоят друг другу как взаимоисключающие. Такое явление получило название «борьбы мотивов». Она может протекать тяжело, на долгое время выводить человека из состояния равновесия, вызывать выраженное стрессовое состояние. В этих случаях внутренний разлад может быть устранен поиском дополнительного мотива, который бы помог более быстро принять окончательное решение. В подобных конфликтных ситуациях самая большая трудность состоит именно в формулировании дополнительного мотива. Нервное напряжение, раздражающее человека окружение, сознание, что не найдено верного решения, все это нередко приводит его к отказу от овладения ситуацией, к пассивному подчинению ходу событий. К тому же всякое вмешательство извне встречается с недоверием. В подобных случаях оказывает положительный эффект метод управляемого монолога. В принципе, этот метод основан на том, что человек находит возможность для спокойного, целенаправленного монолога с самим собой в присутствии близкого друга который лишь вставляет в разговор замечания, свидетельствующие о его заинтересованности и удерживающий монолог в нужном русле. Таким образом, человек побуждается к правильной формулировке своих проблем и в доброжелательной обстановке часто сам находит выход из ситуации, конструируя правильный дополнительный мотив. Собственный убедительный и конкретный мотив становится лучшим стимулом для деятельности, ведущей к психическому равновесию. При затруднениях с выбором правильного решения аналогичная психокорректирующая процедура может быть проведена и самостоятельно. Во многих случаях ее удается осуществить в измененном бодрствующем состоянии на фоне полного покоя и мышечной релаксации в обстановке, исключающей любые отвлекающие моменты. После пяти-десяти минутного пребывания в таком состоянии следует попытаться высказать вслух довода за и против соответствующего решения и прислушаться как бы со стороны к их звучанию. Довольно часто при этом человеку неожиданно открывается новое содержание того мотива, который он уже считал хорошо осмысленным и этого бывает достаточно для принятия твердого и более аргументированного решения. С учетом функции ночного сна, о которых говорилось ранее, готовить нервную систему и организм в целом к предстоящей деятельности, активно используя для этого эвристические и программирующие функции мозга, можно перед сном ставить перед собой специальную задачу по выработке наиболее целесообразного решения в сложившейся ситуации. Не стоит только смущаться, если такое задание не будет реализовано с первой же попытки. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Лев Николаевич Толстой Управление поведением Человеческая жизнь — проявляется в поведении и деятельности. Сложное взаимопереплетение этих форм активности часто приводит к тому, что их трудно бывает вычленить и разграничить. Тем не менее, существенные их различия, о которых говорилось в начале этой главы, очень важны. Человеку свойственно рассудочное поведение. Это значит, что его поступки, составляющие характер поведения, определяются интеллектуальным высвечиванием существующих между предметами связей и отношений. Рассудочное поведение не является исключительной привилегией человека. Как отмечал Энгельс,